Глава 9. История через служебный вход. Филадельфия, 1997 год. Сонное, немного старомодное Пенсильванское историческое общество мало кто знает за пределами Филадельфии. Но в этом доме в федеральном стиле у Локаст Стрит находится второе по величине собрание памятников ранней истории США. Организация была основана в 1824 году и располагает тысячами важных военных и культурных реликвий, а также богатой научной библиотекой. Более 500 тысяч книг, 300 тысяч графических работ и 15 миллионов рукописей. Как и в большинстве музеев, посетители видят лишь малую часть коллекции. Основные экспонаты находятся в хранилищах. Предметы могут лежать там десятилетиями, не привлекая особого внимания. Извентаризацию общества не проводило пару десятков лет, а то и больше. На это уходит слишком много времени и денег. Первое за многие десятилетия полная инвентаризация началась в музее в конце октября 1997 года. Заведующая коллекцией Кристин Фрелих почти сразу обнаружила проблемы и в тревоге позвонила мне. На тот момент проверка фондов показала, что не хватает четырех предметов — винтовки из округа Ланкастер и трех наградных сабель времен Гражданской войны. Винтовка была датирована 1780-м и, вероятно, успела принять участие в последних этапах войны за независимость США. Ее позолоченный на конце ствол был в длину 122 см, длиннее, чем большинство сабель. Оружие украсил легендарный пенсильванский оружейник Исаак Хайнс. Стальные наградные сабли были отделаны золотом, серебром, эмалью, бриллиантами, горным хрусталем и аметистами. Традиция награждения оружием восходит ко временам Древнего Рима. Как пояснил Фрелих, пропавшие сабли и ножны вручили генералам армии Союза Джорджу Миду, Дэвиду Бирни и Эндрю Хемфрису после выдающихся побед. Их было легко опознать по уникальной гравировке с посвящением, а также богатой, почти олиповатой отделке. Заведующая добавила, что, к счастью, у нее есть фотографии и подробное описание пропавших предметов. В частности, на гарде саблей, который МИД был награжден в Гетисберге, из 30 бриллиантов на голубом эмалевом щите были выложены две звезды и буква «М». Я знал, что на открытом рынке за такой предмет могут дать 200 тысяч долларов и больше. «Что-то еще пропало?» — спросил я. «Вполне возможно. Я пока не знаю», — ответила женщина. «Экспонатов, по нашим оценкам, 12 тысяч, а инвентаризация только началась». Я попросил приготовить список всех сотрудников общества и пообещал немедленно приехать. Мне надо поговорить с каждым. Не упомянул я только о том, что под подозрением сейчас все, кто работает в музее, включая саму Фрелих. В музейных похищениях в 90% случаев замешан кто-то из своих. Вооружённые нападения средь бела дня, как тот случай со скульптурой Родена, исключение. Как правило, ворами или сообщниками становятся музейные работники, которые имеют доступ к ценностям и знают слабые места здания. Это могут быть билетёр, лектор, гид, руководитель, охранник, хранитель, учёный, даже попечитель или богатый покровитель. В общем, любой, кто поддался искушению воспользоваться своим положением и вынести произведения искусства и исторические памятники ценой в миллионы долларов. Это может быть временный работник, например, член бригады ремонтников, и даже летний стажёр. Причин и мотивов, толкающих людей на преступление, масса, а возглавляют список жадность, любовь и месть. В учреждениях культуры очень неохотно подозревают кого-то из своих. Люди этого круга любят считать себя семьей, соратниками, представителями благородной профессии. Многие музеи не утруждают себя проверкой, есть ли у сотрудников и подрядчиков криминальное прошлое. А стоило бы. Как ни прискорбно, одно из самых уязвимых мест музея – персонал. Воры-инсайдеры действуют повсюду. В Линосе, служащий отдела доставки организовал похищение из Института искусств Чикаго трёх картин Сезанна, а потом угрожал убить ребёнка директора музея, если его требования не будут выполнены. В Балтиморе ночной охранник украл из Художественного музея Уолтерса 145 экспонатов. Он выносил их один за другим в 8 месяцев. Во время обхода открывал витрину, брал пару азиатских предметов, а остальные расставлял так, чтобы не было подозрений. В России пожилая хранительница систематически совершала кражи во всемирно известном Эрмитаже и за 15 лет вынесла оттуда царских сокровищ на 5 миллионов долларов. Преступление обнаружилось уже после ее смерти, во время первой за десятилетия ревизии. Серию дерзких краж совершил легендарный профессор из Огайо, специалист по средневековой литературе. Он прятал страницы из редких манускриптов в библиотеках по всему миру от Конгресса США до Ватикана. Крупнейшее преступление в истории искусства тоже совершил свой. Душным летним утром 1911 года со своего знаменитого насеста в Лувре между Карагжо и Тицианом испарилась Мона Лиза. Похищение произошло в понедельник, единственный день недели, когда музей закрыт для посетителей. Нос похватились только ближе к вечеру. Нерясторобная охрана не могла разобраться, украдена ли самая знаменитая картина в мире или её просто сняли для каталогизации. Французские детективы тут же опросили более сотни работников, а также подрядчиков, в том числе простого стеклочика, итальянца по имени Винченцо Перуджа. Парижские власти упустили шанс задержать его в первые дни расследования из-за ошибки. Отпечаток большого пальца левой руки, найденный на брошенном защитном футляре от Моны Лизы, сравнивали с большим пальцем правой руки Пируджа. Ограбление стало новостью номер 1 во всём мире, и на несколько недель затмило призрак надвигающейся мировой войны. Когда следствие забуксовало, эти темы даже на некоторое время замяли. Во французских газетах начали печатать сенсационные обвинения. Антинемецкие издания намекали, что в преступлении замешан кайзер. Оппозиционная пресса винила в похищении Моны Лизы французское правительство, которое не может справиться со своей работой. Согласно этой дикой теории заговора, как в фильме Хвост виляет собакой 1997 года, власти решили отвлечь французов, вывести из себя и объединить против иноземного агрессора. Скорее расследование сделало неловкий поворот. Были задержаны двое радикальных модернистов, которые якобы украли символ старого искусства из художественного или политического протеста. Одним из них был молодой художник Пабло Пикассо. Настоящего вора, Перуджо, стоило подозревать с самого начала. У него были средства, мотив и возможность. Итальянец помогал делать для картины футляр из дерева и стекла и знал роковую тайну. Шедевр Леонардо да Винчи прикреплён к стене всего лишь четырьмя металлическими крюками, а охраняет его одинокий сонный ветеран. В Лувре полно укромных мест, и постоянно идёт ремонт. И на Пируджа, в его белой рабочей блузе и халате, мало кто обратил внимание, когда утром того понедельника он протанцевал в квадратный салон вскоре после восхода солнца. В зале никого не было, вспоминал Пируджа года спустя. Так весело эта картина, одно из наших величайших произведений. Мона Лиза улыбнулась мне, я тут же снял её со стены, отнёс на лестницу, вынул холст из рамы, а потом спрятал его под рубаху и как можно беззаботнее вышел. Всё заняло несколько секунд. Пируджа 2 года хранил Мону Лизу в своей крохотной парижской квартирке. Конечно, он был осторожен, но, как и большинство похитителей предметов искусства, пришёл в отчаяние, не сумев найти продавца. В 1913 году он контрабандой вывез картину в Италию и там предложил одному торговцу, который был близко знаком с директором галереи Уффици, самого знаменитого музея Флоренции. Торговец и директор встретились с Перуджей в гостиничном номере и пообещали заплатить 500 тысяч итальянских лир при условии, что тот принесет Мону Лизу в Уфице для окончательного обследования. Они сообщили в полицию, и, явившийся с картиной Перуджа, был арестован. После этого он назвал себя патриотом и начал утверждать, что хотел вернуть Мону Лизу в родную Италию. Эта версия пришлась по душе многим итальянцам, но в суде не выдержала проверки. Как отметили прокуроры, картину во Францию в XVI веке привёз сам Да Винчи. Кроме того, было предъявлено письмо Пируджи родным после ограбления. "Наконец-то я получил своё состояние", хвастался он. Собственные показания Пируджи во время процесса тоже доказывали, что мотивы были нечисты. За спасение Моны Лизы он рассчитывал получить награду. Я слышал разговоры о миллионах, признался он. В 1914 году Пирудже получил меньше года тюрьмы, выпиющий приговор за такое серьёзное преступление. Но эта тенденция будет преследовать дела об искусстве весь век. Когда он вышел из тюрьмы, в Европе уже бушевала мировая война, и про него забыли. Добрую половину недели я опрашивал персонал Пенсильванского исторического общества. Я увидел 37 из 38 сотрудников. Хранитель по имени Эрнест Мэтфорд не вышел на работу по болезни. Руководство музея считало, что разговор с ним пустая трата времени. Эрн не работает у нас 17 лет, заверила меня Фрелих. Он всегда готов помочь, если у нас проблемы. После этого мы обратились к общественности и помогли музею объявить награду в 50.000 долларов. Fox с предложением получил множество СМИ, начиная с National Public Radio и заканчивая Inquire и Arts Weekly. Это вызвало всплеск внимания, но тактика, которая так хорошо сработала в деле о статуе Родена, на этот раз принесла сомнительные результаты. Звонящий сообщает, что подозрительный человек смотрит на выставочный стенд. Больше никакой информации, отметил оператор. Звонящий видел саблю на заднем сиденье Chevrolet на парковке на Эйсингтон Авеню, рядом с 74-й улицей. Это было 2 недели назад. И самое любимое. Звонил ясновидящий, готов уделить время, отмечает, что в день ограбления луна была в Козероге. Я перевёл охоту за преступником в более знакомое и перспективное место. На следующей неделе, после того, как мы начали расследование, в Вергинском Ричмонде должна была пройти одна из крупнейших в стране ярмарок для коллекционеров предметов гражданской войны Great Southern Weapons Fair. Я сам увлекался этой темой, бывал на ярмарке 3 или 4 раза за несколько лет и знал, что почти все серьёзные торговцы на восточном побережье будут там. На этот раз я взял с собой специального агента Майкла Томпсона, и, как и следовало ожидать, мы встретили видного пенсильванского историка и торговца Брюса Базелонна, автора книги о наградных саблях. Я рассказал ему о пропаже. "Забавно, что вы об этом упомянули", ответил Базелонн и поведал нам историю, которую слышал от одного торговца из района Покана. Тот говорил, что к нему в магазин пришёл какой-то человек и показал фотографию наградной сабли, которую хотел продать. Торговец позвонил Базелуну, решив, что сабля должна быть в фондах Пенсильванского исторического общества. Я позвонил тому торговцу. Он подтвердил историю и, порывшись в старой адресной книге, отыскал там того самого любителя из Филадельфии, который пытался продать ему саблю. Его звали Джордж Чизмазе. Холодным утром за 2 дня до Рождества мы без предупреждения появились у Чизмазие на работе. Это был мужчина 56 лет с обветренной светлой кожей, массивными челюстями, узкими карими глазами и аккуратно подстриженными седеющими усами и седыми волосами, которые зачёсывал влево. Он был электриком, и начальник вызвал его с объекта. Чизмазие встретил нас оживлённо. Чем могу помочь, ребята? «Речь о расследовании по делу о пропаже реликвий гражданской войны», — сказал я. «Джордж, мы хотим поговорить с вами о саблях». Чизмазия посерел. «Эрни вам рассказал, да?» Эрни был тем самым сторожем, единственным сотрудником музея, с которым я не поговорил. Я бросил взгляд на Томпсона и соврал. «Совершенно верно. Именно поэтому мы сюда и пришли». «Так где сабли, Джордж?» — поинтересовался Томпсон. «У меня дома. Я вам их покажу». Чизмазе жил с женой в скромном двухэтажном домике в Рэтлидже, рабочем пригороде в нескольких километрах к юго-западу от международного аэропорта Филадельфии. Приехав на место, мы пошли за ним на второй этаж. На двери в спальню было больше замков и систем сигнализации, чем в любом зале Пенсильванского исторического общества. Открывая её, он сказал: "Я называю эту комнату своим музеем". Как только мы вошли, я понял, что наш пухленький невысокий электрик вор большого калибра и тремя саблями и винтовкой не ограничился. Стены и витрины были переполнены достойными музея предметами XVIII и XIX веков. Всего две сотни. Я прошёл по комнате и насчитал про себя 25 наградных сабель и 50 единиц огнестрельного оружия: разнообразных винтовок, мушкетов, пистолетов и револьверов. Комната была буквально забита ценными памятниками американской истории: коробочка для чая из слоновой кости, бронзовые дорожные часы, серебряный свисток викторианской эпохи, высокие стопки 10-долларовых золотых монет с головой индейца, черепаховый мундштук для сигар, пара овальных записок времён войны за независимость, серебряные карманные часы из Джорджии, серебряная сахарница в форме груши, перламутровый театральный бинокль в кожаном футляре. Игрушечный комод красного дерева. Всё было очень высокого уровня. Чизмазе изображал застенчивость и жаловался на непредсказуемость провенанса на рынке военных реликвий. Мы же почти ничего не говорили и смотрели то на него, то на экспонаты. Вокруг нас было столько истории, такая масса улик. Повисла пауза. Мы знали, что он не сможет удержаться и как-то ее заполнит. Он начал суетиться, а потом, наконец, показал на меч эпохи Мэйфлауэра и заявил. «Им я подрезаю живую изгородь». Мой партнер мрачно скрестил руки на груди, а я серьезно посмотрел на электрика и сказал ему. «Перестаньте паясничать, Джордж. Это не смешно». «Я понял», — ответил Чизмази и опустил глаза. Потом он повел нас в гараж и... Я открыл большую картонную коробку для одежды. В ней лежали наградные сабли ценой в миллион долларов, в том числе три из Пенсильванского исторического общества. Улик было столько, что нам пришлось вызвать подкрепление. Куда бы я ни посмотрел, везде была история. Я поднял серебряное ведёрко для охлаждения вина начала XIX века и поразился красоте ручек в форме лебединых голов гравировкой по краю и клейму знаменитой филадельфийской мастерской «Фреймаунт Уотерворкс». Поставив его, я посмотрел на нарядные золотые часы с двойной цепочкой с руку длиной. С тыльной стороны была маленькая надпись. «Генерал-майору армии США Джорджу Миду в знак признательности и уважения от друга Эйпи Дорла. Гетисберг, 1-е, 2-е, 3-е июля. Победа». Я положил часы на стол. Дело становилось важнее с каждой минутой что ещё нас ждёт. Мне не терпелось вытащить из чезмазии как можно больше информации, пока он не опомнился и не перестал говорить. Я решил сыграть на его честолюбии. Джордж, может, устройте нам экскурсию, пока мы тут ждём. Он быстро согласился и с гордостью пошёл по комнате, показывая одну частицу американской истории за другой. Кремнёвое ружьё, с которым аблиционист Джон Браун участвовал в налёте на Харперсферри, Подзорная труба, в которую Илайша Кент Кейн увидел Северный ледовитый океан. Каповый сундук, где хранил записи Роджер Морис, финансист времён войны за независимость. Кольцо с локоном волос Джорджа Вашингтона. Кулон с кусочком первого трансатлантического телеграфного кабеля. Обручальное кольцо, которое дал жене Патрик Генри. Когда прибыло подкрепление, Чизмази стоял перед самыми ценными экспонатами своей коллекции серебряным чайником с длинным изогнутым носиком, примерно 1755 год, стоимость около 250 тысяч долларов, и золотой табакеркой ценой 750 тысяч долларов, если не больше. Табакерка, как объяснил Чизмазия, была самой важной с точки зрения истории. Ее в 1735 году получил адвокат Эндрю Гамильтон, в оплату за успешную защиту нью-йоркского издателя Джона Зенгера, которого обвиняли в оскорблении колониального губернатора Нью-Йорка. Некоторые считают, что тот процесс стал переломным моментом в истории американской журналистики и предвестником пункта о свободе прессы в первой поправке к Конституции США, принятой полвека спустя в рамках биля о правах. Даже на первый взгляд, частная коллекция Чизмази стоила миллионы. Я узнал в нём много предметов из описаний Пенсильванского исторического общества и позвонил Фрелих. Кристен, вы верите в Санта-Клауса? Хм, может быть. А что? Он оставил для вас много подарков. Чизмази ничуть не раскаялся. Чего вы от меня хотите? вопрошал он и неубедительно оправдывался, что действовал из любви и уважения к истории, а не ради денег. Всё это десятилетиями пылится в запасниках. А так хотя бы у меня дома кто-то посмотрит и порадуется. Оставался всего один вопрос: как вы это украли? Эрни, ответил Чизмазия и объяснил. Эрнест Мэтфорд почти два десятка лет был надёжным сотрудником Пенсильванского исторического общества и имел неограниченный и безнадзорный доступ к складским помещениям в подвалах музея. Этот крепкий мужчина с запавшими карими глазами познакомился с Чизмазией в конце 80-х, когда тот проводил в музее электрические работы. В следующие 8 лет Мэттфорд постепенно вынес через служебный вход более 200 экспонатов. За реликвии ценой 2-3 миллиона скользкий коллекционер заплатил подкупленному хранителю около 8 тысяч долларов. Когда Чизмазия изложил нам схему, я покраснил. Я чувствовал себя зеленым новичком. Было обидно, что я сразу не настоял на беседе с тем парнем, который ушел на больничный. Урок усвоен. Опрашивать надо всех сотрудников без исключения. Но слов Чизмазии было мало, чтобы арестовать Мэтфорда. Нужны реальные доказательства. «Джордж», — сказал я, — «если вы говорите правду, позвоните Эрне и запишите для нас разговор. Скажите ему, что думаете, будто это он нас к вам направил». Что смазе я понимал, что попался, поэтому не возражал, и Хмуро набрал номер. "Терни, это Джордж. Ко мне пришли из ФСБР. Это ты их на меня навёл. Откуда они узнали? Понятия не имею. Я ничего не говорил, правда? Но в любом случае продавал всё это ты, так что отдуваться будем вместе. Не волнуйся на этот счёт. Этого было достаточно. И я предъявил Матфорду улики и плёнку, и он сознался в содеянном". Я спросил: "Зачем он это делал? Зачем систематически грабить учреждение, в котором ты проработал почти 20 лет?" Мэдфорд только пожал плечами. "Я решил, что никто не упустил бы такого шанса. Мне были очень нужны деньги. Нам повезло, что мы прижали Чезмазию прямо у него дома. Когда я привёз его в офис ФБР и взял отпечатки пальцев, до него наконец дошло, что случилось." Увидев предварительные материалы дела, которые я ему вручил, он отшатнулся и показал истинные чувства. 3 миллиона? Этот хлам стоил 3 миллиона долларов. Какой же я дурак, что продал так мало. Через несколько минут его увели в службу маршалов для дальнейших процедур. По дороге он тихо бормотал, ругая себя. Как и многие коллекционеры, он видел объявление о награде и знал, что ФБР и полиция ищут украденные экспонаты. Надо было всё это выкинуть в реку. Ничего бы вы не нашли. Как с убийством. Нет трупа, нет улик, нет дела. Эта фраза Чизмази заставила меня вспомнить последний разговор с отцом, который умер примерно за год до этого. Мы вышли из больницы Доброго Самаритянина в Балтиморе. Диагноз был страшный. На четвёртом десятке папа заболел диабетом, но это не слишком изменило его привычки и не побудило заботиться о себе. Теперь ему стукнуло 68. Он был в плохой форме, и врач сказал, что жить ему осталось считанные недели. Папа не хотел говорить на эту тему и спросил о моей работе. Я рассказал, что занимаюсь ограблением усадьбы Пенсбери, особняка основателя Пенсильвании Уильяма Пэна. У нас на примете несколько подозреваемых, и завтра мы собираемся побеседовать с их подругами. Нет, нет, перебил он. Не надо мне говорить о подозреваемых. Какие старинные вещи они унесли? Вы сумеете это вернуть? В этом был весь отец. Он понимал, что на самом деле важно спасти похищенные частицы истории и культуры, а не посадить пару баранов, которые хотели сдать краденое серебро в ломбард. Другое воспоминание пришло позже. Вскоре после арестов мы с хранителем музея стояли на коленях в хранилище улик ФБР и составляли опись почти двухсот украденных предметов. Мы брали их один за другим и аккуратно заворачивали для хранения. То же я делал в отцовском магазине антиквариата в Балтиморе после его смерти. Мой папа открыл Восточную галерею Уитмана в 1986 году. Через 2 года после того, как я ушёл из Farmer и начал работать в ФБР, он продал издательство, вернулся к своей истинной страсти коллекционированию азиатского антиквариата, и вместе с моим братом Билом арендовал магазинчик на Ховард-стрит в ювелирном ряду Балтимора. Галерея была уставлена экспонатами из его личной коллекции, а также вещами, которые он приобрёл повторно, заложив дом из красного кирпича, в котором я вырос. Там были сотни предметов: изысканные резные пудреницы из нефрита, вазы из кутани, гравюры Укиё-э и десятки произведений больших японских мастеров: Хиросига, Кунисада, Хокусая и Утамаро. Папа провёл среди антиквариата последние годы жизни. Мне кажется, ему было приятно не только что-то продавать, но и устраивать клиентам экскурсии по своей галерее объяснять значение какой-нибудь бирманской ткани или японской фигурки. Может быть, второе казалось даже важнее. Коллекция, заполнявшая полы и стены узкого помещения, приближалась по богатству к лучшим государственным галереям Балтимора. Когда я приводил туда Донну и детей, папа всякий раз доставал какой-нибудь предмет и радовал Кевина, Джеффа и Кристин кратким экскурсом в японскую культуру. Я тоже прислушивался и всегда узнавал что-то новое. Мне часто этого очень не хватает. Теперь я был в хранилище улик. Глаза задержались на украденных антикварных часах, и я задумался, как папа описал бы их. Какой урок истории они могут преподать? Мы предъявили Чизмази и Мэдфорду обвинения по новому закону, согласно которому похищение музейных ценностей на сумму свыше 5000 долларов считается федеральным преступлением. До этого дела передавались в суд штата, если они, как в данном случае, не пересекали его административные границы. Конгресс принял новый федеральный закон о преступлениях в сфере искусства во многом в ответ на ограбление 1990 года. Бостонского музея Гарднер, и в 1995 году мы с Голдманом первыми применили его в деле об ограблении особняка Уильяма Пенна. Чизмазия и Метфорд заключили сделку со следствием, полагая, что благодаря этому приговор будет мягким. Но всё закончилось не так радужно. Окружной судья Клэрэнс Ньюкамер, который вёл этот процесс, был ветераном Второй мировой, и похитители военных реликвий симпатий у него не вызывали. Этот семидесятипятилетний юрист славился строгими приговорами. У него уже было несколько громких дел о бандитизме и коррупции в полиции, и в его вердиктах проявлялись консервативные взгляды. Одно из постановлений было мне близко. Именно этот судья разрушил монополию компании Tops в области бейсбольных карточек, открыв двери конкурентам. Ниу Камару не нужно было напоминать об американской истории. Широкие окна его кабинета выходили на Independence Hall, место, где родилось наше государство. Оглашение приговора по делу Пенсильванского исторического общества началось 16 июля 1998 года. За несколько минут до этого я сел за стол обвинения рядом с Гольммоном. После обычных предварительных процедур судья зачитал рекомендацию службы пробации: 20-30 месяцев каждому подсудимому. Прокурор, ссылаясь на соглашение со следствием, потребовал 20 месяцев. Защитники не предлагали ничего конкретного, но просили значительно сократить срок. Перед оглашением приговора судья поднял пачку писем. Директора 15 музеев по всей стране просили вынести жёсткий приговор. По их словам, кража предметов искусства отличается от обычных преступлений с финансами и собственностью тем, что наносит ущерб всему обществу. Экспонаты нужны не только чтобы заполнять музеи. Это материал для историков и других учёных. Большинство предметов уникально. Любая кража из любого музея не ограничивается самим преступлением. Это разрушительное действие лишает истории и культурного наследия всё сообщество, писала Энн Холли, директор музея Гарднер. Председатель американской ассоциации музеев Эдвард Эйбл назвал воровство, совершённое сотрудниками, самой серьёзной категорией, ведь это предательство со стороны тех, кому доверили охранять общественное имущество. Он процитировал мудрую и очень уместную латинскую фразу: "Кто устирежёт самих сторожей?" К моему удовлетворению, судья разделял гнев директоров. Это воровство, по его мнению, не какой-то мелкий проступок, как утверждает защита, и не ошибка, допущенная в целом порядочными людьми. Подсудимые воплощали свой замысел систематично, крали месяц за месяцем в течение 8 лет, похитили более 200 экспонатов. Ещё хуже то, что эти люди не заурядные уголовники. Благодаря своему положению в обществе, Мэтфорд и Чизмазия Музейный работник и серьёзный коллекционер лучше других осознавали ценность и значимость украденных предметов и причинённый ущерб. Ваш поступок вопиющее неуважение и оскорбление по отношению к нашей культуре и обществу. Его надо оценить соответственно, заявил судья. Суд приговаривает вас к 40 месяцам лишения свободы. 40 месяцев, вдвое больше, чем мы просили. Мне хотелось улыбнуться, но я сумел сохранить характерное для агента ФБР выражение лица и украдкой взглянул на стол защиты. Главный адвокат стоял, открыв рот и сжимая пустой блокнот. Мэтфорд рухнул на стул, Чизмазия повернулся к залу в поисках сочувствующих лиц и едва сдерживал слёзы. Я посмотрел на Голдмана и начал трясти его руку. 40 месяцев. Может быть, это станет началом новой эры в делах такого рода.